Ольга Степановна встретила нас чаем из настоящего самовара и пирогами. Её внук, мальчишка лет восьми, смотрел в передний телевизор. С улицы его кто-то позвал. Он открыл окно, поговорил с неизвестным и появился на кухне. — Ба, ты ментов видела? — деловито спросил паренёк. — Когда? — Днём. «Ребята говорят, они опять возле их забора шарили!» Кивнул он в нашу сторону. «Вроде чего-то нашли!» «Что нашли?» — нахмурилась Ольга Степановна. «Почем я знаю?» Внук схватился со стола пирог, выскочил из дома и укатил на велосипеде, крикнув. «Я попозже приду!» «Когда попозже?» Открыв окно...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 Вопросов было такое множество, что я терялась, какой задать первым. По здравому размышлению решила не торопиться, и началась с сегодняшних событий. Мы с Женей видели, как следователи разговаривали с Ириной, соседкой художника Лаврушина. Вы её знаете? Как не знать? Она, считай, здесь выросла. И она, и брат её, Володя.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 подумала я. Хотя обстоятельства бывают разные. И тетку ей, наверное, оставлять не хотелось. Что в деревне болтают об убийстве? Опять влезла Женька. Разное, говорят. Только что болтовню слушать В милиции пойди, не дураки работают. Найдут, кто убил. У Женьки на этот счет было свое мнение, о чем свидетельствовала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 — А как же, лёву помер два года назад. — В своём кабинете? — Да. Сердце отказало. Умер в одночасье. кузьминишна ничего не слышала. Очень убивалось, что брат так помер. Проститься не успели. — А когда пол в комнате провалился, и Лев Кузьмич комнату заколотил, до того, как Михаил исчез или после, косясь на меня,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 Кузьминишна говорила, что брат ее по дому ходит. Я ее отругала. Сама себя, говорю, пугаешь. И она вроде меня послушала. В церковь сходила, свечку поставила, напомин его души. А потом опять. Я вам ничего говорить не хотела. Думаю, расскажу, так вы ночами спать не будете. Огонь она тоже видела. Мелькнет, будто что-то и погаснет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 Всё ж таки живая душа рядом. Потом привыкать начала, успокоилась, а потом как-то в раз переменилась. Есть пить желание, нет. Ни на что глаза не смотрят. И молчит. Я уж и так, и сяк, а она молчит. Что такое с ней, думаю? Заболела, что ли? К доктору её посылала. Он ей таблетки выписал, успокоительные. А этой осенью как-то вечером сижу я дома. И показалось мне, что машина проехала. Я Серёже по хозяйству помогаю и за домом приглядываю, когда его нет. Вот беспокойство меня и одолело. Не говорил он, что приедет. Вечером-то по темноте я типа боялась. А с утра пораньше побежала смотреть, всё ли с домом в порядке.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 Дня два прошло. Утром Лёва идёт ко мне белее мела. За сердце держится. Просил скорую вызвать. Увезли его в больницу. Я хотела дари сообщить, но он не велел. После больницы его будто подменили. Из дома почти не выходил. Всё больше молчал. Людей избегал. дари и той сторонился. Вот она и пошла замуж за Мишку.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 А здесь скромная девушка в дешёвом платье. Но всё равно с нашей стороны это непростительная невнимательность. А вдруг мы всё-таки ошибаемся? Вряд ли. Это Ирина. Таких совпадений не бывает. Во-первых, она действительно похожа на нашу Рудневу. Во-вторых, у Рудневой, точнее, у лже-Рудневой, был приятель на иномарке, местной мафиозе. А Ирину, по словам Ольги Степановны, содержит бандит. Может, у неё другой бандит в дружках? Может? Только сколько же их тогда в Калыпине? Ну, не знаю. В третьих, Лаврушин. Я всё гадала, почему лже-роднева назвала нам его фамилию. Ведь могла сказать Иванов или Сидоров. Почему? Это первая фамилия, что пришла ей в голову. Художник из Москвы, у которого, вполне вероятно, есть друзья, желающие поселиться в Сурье. Решим и проверить, живёт ли такой художник здесь, в действительности. Но ведь мы бы узнали. Маловероятно. Мы заподозрили неладное и явились сюда. А если бы всё происходило так?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 «Какой-то дядька к ихнему дому побежал!» Кивнул он на нас. «А за ним полдеревни!» «Какой дядька? Откуда я знаю? Он ругается, остальные так бегут!» «Что делается?» Сплеснула Ольга Степановна руками. Не доев пироги и не допив чай, мы с Женькой устремились к тетушкиному дому. Я ожидала чего угодно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 И джинсы, и рубашка были чистыми. А кладистая борода и седая шевелюра делали его облик благородным, несмотря на подозрительную красноту носа и мутный взгляд. И я почему-то решила, что мужик своих вещей лишился и оделся в то, что подали добрые люди. На плечи у него висел рюкзак, с каким дети ходят в школу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 Никакого страха у неё не вызывали. Напротив, они сами Женьку по неведомой причине побаивались. Вот и сейчас, обнаружив её в досекаемой близости, Патрикеев дёрнул плечом и затих, с подозрением к ней приглядываясь. — Ты кто? — спросила подруга. Он обвёл глазами граждан, точно ища поддержки,